Если мы не можем вытравить впечатление путем размышления, то самое лучшее — нейтрализовать одно впечатление другим, противоположным. Например, впечатлению обиды противопоставить посещение лиц, уважающих нас. Впечатлению грозящей опасности — исследование средств к ее предотвращению. Лейбниц рассказывает, что одному итальянцу удалось вынести пытку благодаря тому, что он... Как решил заранее, ни на минуту, пока его пытали, не упускал из воображения вид виселицы, который привело бы его признание. Время от времени он восклицал: «Я вижу тебя». Впоследствии он объяснил, что это относилось к виселице. По той же причине очень трудно остаться непоколебимым в своем мнении когда все окружающие держатся противного мнения и действуют сообразно этому, даже если мы твердо убеждены в своей правоте. Для бежавшего от преследований и серьезно хранящего инкогнита короля, церемонные поклоны его верного спутника, хотя бы и с глазу на глаз, составляют почти необходимое утешение, без которого он мог бы усомниться в самом себе. 20. Указав еще во второй главе на высокую ценность здоровья, первого и важнейшего условия нашего счастья, я приведу теперь несколько общих правил его сохранения и укрепления. Чтобы закалить себя, человеку необходимо, пока он здоров, подвергать как все тело, так и отдельные его части сильным напряжением, утомлять его и приучить себя противостоять всяким вредным влияниям. Но как только наступает болезненное состояние, всего тела или одного органа следует немедленно перейти на противоположный режим и всячески беречь и щадить больное тело или орган. Болящее, ослабленное тело непригодно для закаливания. Мускулы крепнут от усиленных упражнений. Нервы, наоборот, слабеют от этого. Следовательно, упражняя мускулы, отнюдь нельзя делать того же с нервами. Точно так же глаза следует оберегать от слишком сильного, особенно отраженного света, от напряжения в потемках и от продолжительного рассматривания мелких предметов. Уши от слишком громкого шума, особенно же мозг, от вынужденного, слишком длительного или несвоевременного напряжения. Во время пищеварения он должен отдыхать, так как тогда та самая жизненная сила, которая созидает мысли в мозгу, напряженно перерабатывает пищу и вырабатывает желудочные соки. Точно так же мозгу необходим отдых при или после тяжелой мускульной работы. Двигательные и воспринимающие нервы подчинены одним и тем же законам и как боль, ощущаемая в пораженном месте, гнездится в сущности в мозгу. Так и ходьба, и работа совершаются не ногами, руками, а опять-таки мозгом, той его частью, которая через мозжечок и спинной мозг возбуждает нервы этих органов и приводит их в движение. Утомление, ощущаемое в ногах или в руках, также коренится в сущности в мозгу. Почему и устают лишь те мускулы, движения коих, произвольно, то есть исходят от мозга, и не устают те, которые, как сердце, сокращаются непроизвольно? Очевидно, что мозг должен страдать, если требовать от него одновременно или с слишком малым промежутком времени и мускульной деятельности, и умственного напряжения. Этому не противоречит то, что в начале прогулки или вообще при недолгой ходьбе умственная деятельность обычно повышается. Дело в том, что здесь еще не наступило утомление упомянутых частей мозга. А с другой стороны, легкая мускульная работа и ускоренное благодаря ей дыхание способствуют приливу к мозгу артериальной, к тому же лучше окисленной крови. Особенно же следует уделять должное время сну, необходимому для освежения мозга. Для человека сон то же самое, что для часов завод. Это необходимое количество сна тем больше, чем развитие и деятельнее мозг. Но превышать эту норму значит даром терять время, так как сон потеряет в интенсивности то, что он выиграет в продолжительности. Сон — это частичка смерти, которую мы занимаем, заранее сохраняя и возобновляя ею истощившуюся за день жизнь.